Глава 19. Неизвестная пиратская система-обменник. Внешние регионы. 60883 год от падения социума. Брик вышел из-под пространства резко, с ощутимым толчком, сбившим оставшегося стоять каррадианца с ног. Тот, повалившись на металлический пол, чертыхнулся, но никто не обратил на это внимания. Даже он сам, стоило только ему утвердиться на четырех конечностях, сконцентрировал свое внимание на показаниях оживших сенсоров. Те сбоили, захлебываясь бурным потоком поступающих данных. Все со всеми? Или эти притащили за собой наемников? Взгляд Кейка, как самого опытного в восприятии подобной исключительно цифровой информации, скользил от дисплея к дисплею, сопоставляя цифры и обозначения. В какой-то момент в работу включились и его руки. Он быстро и стремительно отбрасывал лишнее и вручную перенастраивал сенсоры, постепенно расчищая картинку от шума. На первый взгляд бой напоминал свалку. Знакомую, пожалуй, всякому пирату, когда-либо участвовавшему в масштабном конфликте своих с не совсем своими. В центре картины резвились бриги и мелкие корветы, вступившие в бой на манер роевых МЛА. Метаясь не столько в горизонтальной, сколько в вертикальной плоскостях, они осыпали недругов снарядами и ракетами, прикрывали отходящих союзников, и с остервенением из голодавшихся шакалов настигали и добивали лишившихся щитов недругов. Как успел определить Кейк, преимущество к нынешнему моменту оказалось отнюдь не на стороне защитников обменника, а ведь тех было, да и есть до сих пор, заметно больше. Вот только если пираты действительно влезли в свалку без какого-либо плана, то чуть больше десятка корветов, сражавшихся на стороне Федерации, действовали практически идеально. Умудренный опытом, столько космических симуляторов, включая и тактические, за свою жизнь успевал пощупать не каждый адмирал. Кейк отчетливо видел систему, в соответствии с которой звездолеты пиратов один за другим превращались в груды обломков, едва их выбирали в качестве основной цели. На вторых, но не менее важных ролях, играли большие калибры. Три могучих яргинских эсминца с одной стороны против шести крупных корветов и самой станции обменника с другой. И пока все выглядело так, словно на этом фронте налетчики тоже держат преимущество, пользуясь превосходством в ракетном и зенитном вооружениях. Корабли пиратов то и дело расцветали видимыми даже в открытом космосе взрывами. Теряли атмосферу и орудия, а вот легендарные «Деусы», казалось, и вовсе не замечали обстрела, расчеркивая космос трассерами зенитных орудий и следами, исторгаемых сотнями ракет. Кейк подозревал, что их бронированные носы сейчас, скорее всего, напоминают изрытые кратерами поверхности каких-нибудь лун, но гарантий давать не собирался. Слишком уж свободно те маневрировали пользуясь отсутствием необходимости держать курс прямиком на цель. У пиратов в таких условиях, да и из-за неожиданности, шансов не было. Человек нахмурился, едва его мысль вплотную приблизилась к тому, чтобы обвинить его же в неготовности обменника к отражению нападения. Мозг тут же начал выдавать оправдания, самоуверенно называя их аргументами. Но этот же орган противился самому себе, нагоняя на хозяина одну волну тоски и вины за другой. Тряхнув головой, Кейк неслабо ударил свой же шлем, вернувшись к изначальной задаче – сбору информации и по возможности отправке оной на станцию. Вряд ли нападавшие вообще в гуще боя заметили, как у них в тылу из-под пространства вышел крошечный брик, оснащенный мощной системой связи. А это значит, что до первой передачи ему бояться нечего. — Ты чего задумал? сигурдо встал с кресла, приблизился к другу и схватил того за плечо. — Они же нас уничтожат, едва мы засветимся! Видимо, на сознание пирата неизгладимое впечатление произвела картина, расколовшегося на четыре неравных части корвета, на который одновременно и со всех сторон обрушился настоящий дождь из необнаруженных ранее ракет. Иначе почему, спрашивается, молчали зенитные орудия? Или из-за неожиданности нападения экипажи не успели забраться на борт, отчего корабль отправился в бой недоукомплектованным? Про три глаза С такой дистанции нас, если кто и обстреляет, то только их корабль снабжения. Естественно, Сигурда не заметил, как порхающие над панелью управления пальцы техника ткнули в наиболее близкую к ним точку на радаре. «Остальные и пикнуть не успеют. Я отошлю пакет, разверну корабль и уведу нас обратно. Бой меньше, чем за час тут не закончится, и преследователей не будет» а там затаимся и будем смотреть по ситуации. Я бы предпочел просто развернуться и слинять. У наших нет шансов, а умирать за чужие зады я не подписывался!» Возмутился Сигурда, краем глаза покосившись на арги. Каррадианцев сковывали странные понятия о чести, и ящер мог посчитать спасение своей шкуры предательством, недостойным сына его рода. А единственная пушка сейчас в его лапах, так что исход конфликта был вполне предсказуемым. Но Арги не торопился ни возмущаться, ни стрелять товарищам в спину. Он деловито наблюдал за развитием событий, втайне рассчитывая, что в скорости потребуются его навыки штурмовика-десантника. Что естественно, остальные члены крошечного экипажа верили в полностью противоположный вариант. А бордаж Последнее, чего бы им сейчас хотелось. Если мы просто свалим, а обменник выстоит или его сдадут, к нам будут вопросы. Кейк в последний раз окинул взглядом основной экран, после чего переключился на показатели навикомпа. Тот обещал безболезненную для Брига поездку из одной системы в другую. Но техник знал, как можно оптимизировать работу корабля, знакомого ему лучше собственных пальцев. А так мы вроде и подсобили, и приняли разумное решение, не потеряли корабль. Репутация, друг мой Сигурда, репутация правит миром. Делай, как знаешь, но если мы помрем, долг не верну, так и знай. Махнув напоследок широкой ладонью, Сигурда оставил Кейка в покое, вернувшись в свое кресло. Помочь он сейчас никак не мог, но занять себя разглядыванием показаний сенсоров Почему нет? А посмотреть было на что, ведь скоротечно завязавшийся космический бой уже достиг своего апогея. У нападавших появились первые потери. Один корвет не выдержал столкновения с оказавшимся на грани уничтожения бригом камикадзе и раскололся надвое. А другой, серьезно поврежденный, прямо сейчас отчаянно молотил уцелевшими движками набирая ускорение и петляя, словно испуганный заяц. Но даже так нет-нет, а настигали его очереди орудий мелкого калибра, подобные которым обычно ставят на бриги. Впрочем, за этот сомнительный успех пиратской армаде пришлось заплатить большую цену, разменяв на эти два корвета целых 11 кораблей. И пусть три звездолета просто вышли из боя, выбросив белый флаг и обесточив все системы, шести бригов и двух корветов пираты уже просто не досчитались бы. Застывшим взглядом Сигурда наблюдал за тем, как еще одна пиктограмма, обозначавшая союзный бриг, встретилась с пиктограммами роевых ракет противника и потускнела, в скорости на набранном импульсе покинув зону активного боя. Постарался один из яргинских эсминцев, который умудрялся помогать своему флоту сопровождения и одновременно продавливать оборону станции и вставших под нее корветов. Нереальная, чудовищная эффективность, недостижимая для новых, несработавшихся экипажей без опыта. 10 секунд до отправки пакета на станцию. Правда, им это уже не поможет, но какие наши проблемы? Со странным выражением лица пробормотал кейк, щелкнув последним тумблером. Раздалось характерное подпискивание. Система связи отправила пакет и уже получила автоматический ответ. Одновременно с тем «семерка» ожила, просигнализировав о своем существовании для всех вокруг, и начала разворачиваться, стремясь добраться до целевых координат. Пролететь требовалось всего ничего и даже самые быстрые корабли из присутствующих в системе не смогли бы настигнуть брик. Но несколько секунд спустя звездолет содрогнулся от вгрызшихся в обшивку снарядов. Система протяжно взвыла, аварийное освещение окрасило рубку в красный, а Сигурда, только какой-то подляный и ожидавший, перевел корабль на ручное управление, дернув оба рычага управления маневровыми. Кейк же... Мазнув взглядом по радару с появившейся на нем отметкой вражеского корабля, дерганным жестом пристегнулся к креслу. И сделал он это очень вовремя, так как следующее же попадание подбросило лишенного страховки арги к потолку. Генератор гравитации и без того дышавший на ладан несколько раз перезагрузился, после чего затих навсегда в воздух взлетело все что не было прибито включая и гарнитуру до которой уже тянулся кейк связь широкую трансляцию откуда то со стороны кормы в рубку хлынул едкий черный дым «М -м -м! Сигурда, только-только пристегнувший себя к креслу, едва успел отрубить модуль шифровки и запустить систему связи на широкое вещание, при котором сигнал безо всяких проблем мог считать кто угодно. «Ну же!» «Говорит семерка!» «Мы сдаемся!» «Повторяю, мы отключаем все системы и сдаемся на милость победить. К счастью для пиратов, они не забыли натянуть шлемы. Ведь воздух, столь необходимый всяким живым существам для жизни, поспешно улетучился вместе с дымом и отправившийся в свободный полет кормой. Переборок же, как, впрочем, и шлюзов, на двадцатиметровом метровом бриге не было предусмотрено проектом, так что в каком-то смысле разумные оказались в открытом космосе, на корабле, реактор которого то ли приказал долго жить, то ли просто отключился, согласно приказу Кейка. Техник потянулся к задней части шеи, нащупал там выпуклую панель с десятком кнопок и, вытащив из памяти нужную последовательность, запустил внутренние системы связи с кафа. Обычно те были отключены ради экономии заряда батареи, но сейчас без них было не обойтись. — Не децикреда, слышишь? Даже если выживу! С надрывными нотками кричал Сигурда, растерявший всю свою излюбленную брутальность. Кейк видел его лицо за прозрачным забралом шлема и мог точно сказать – здоровенный пират по-настоящему напуган. Не просто так он единожды обмолвился о своем страхе умереть от удушья. Особенно умереть в космосе, без возможности форсировать приближение кончины. Скафы, будь они неладны, наглухо блокировали возможность стянуть шлем, если их датчики фиксировали снаружи отсутствие атмосферы. Функция вроде как для паникеров, но отключить ее было очень сложно. «Слышишь, нас не добивают!» «Бросили!» «О, говорила же мне мать! Не тяни! Кончай со своими приключениями!» Бородач продолжал причитать, в то время как Кейк, отцепив ремни безопасности, приподнялся на руках, уперся ногами в панель управления и оттолкнулся полетев в сторону ведущего к отлетевшей корме коридора. Там, вдалеке, сквозь дыру отчетливо виднелись далекие звезды, но еще была надежда на то, что реактор, как и основной аварийный комплект, остались на месте. Тогда можно будет затаиться, выждать несколько суток на запасе кислорода из комплекта, а после запустить маячок, без которого Кейк не выходил в космос на своем судне вообще никогда. Ну а с мусорщиками, которые наверняка прилетят на место битвы в поисках наживы, всегда можно договориться. Цепляясь одеревеневшими от волнения пальцами за Г-образные пазы в стенах коридора, предназначенных специально для ситуации с вышедшим из строя генератором гравитации, Кейк не замечал, как по его лицу темными каплями струится пот. Но вот что он чувствовал, так это нарастающую жару. Источник, который находился точно там, где технику того меньше всего хотелось На несколько минут Кейк задержался возле заблокированного люка Ведущего к крошечной комнатушке с реактором Открыть его можно и не подавая питание Но для одного отнюдь не самого крепкого человека процесс был непростым Техник как раз нащупал раздобытым здесь же ключом нужный механизм Когда на его плечо опустилась массивная когтистая лапа. «Нь! Арги! С ума сошел! А если б я уронил ключ? Резко развернувшись, Кейк взирал на своего товарища, который открывал рот, но не издавал ни единого звука. Что-то со связью! Корродианец кивнул, чуть обернулся и продемонстрировал, посеченный осколками отсек рюкзака. Как раз тот в котором и располагались мозги систем связи скафа. Всего в нескольких сантиметрах от емкостей со сжатым кислородом. Тем временем ящер забрал у Кейка ключ, отстранил его от двери и принялся за работу. Сильный физически, он справился совсем за пару минут, распахнув люк. В коридор тут же устремился мощный поток то ли пара, то ли дыма. Сложно было это понять, мигом лишившись возможности рассмотреть что-то дальше своего носа. Но Кейк, вопреки всему, ринулся в самое пекло, цепляясь руками и помогая себе ногами. Он отлично знал, как устроен этот отсек и потому быстро дотянулся до массивного рычага, позволяющего вручную снизить мощность реактора до минимальной. Автоматически этого не произошло. Так что выжившие после потери кормы разумные могли в один прекрасный момент взорваться или спечься заживо, ведь пассивной системе охлаждения реактора было никак не совладать с ним, работающим на полную мощность. Ну а об активной и говорить нечего. Та перестала функционировать вместе с остальными системами Брига. Обратно Кейк вылетел вдвое быстрее, пользуясь тем, что дым пополам с паром отчасти развеялся, и теперь он мог хотя бы видеть, куда он летит и за что хватается. Вот только вместо одного силуэта, встречающего его каррадианца, он увидел аж три, и один прямо сейчас паковал арги, сомкнув тому руки за спиной и уже защелкнув не слишком массивные наручники. Второй же, удерживая в руках укороченную штурмовую винтовку, Всем десяткам визоров наблюдал за приближающимся техником, держа его на мушке. А так как Кейк знал, что дроиды такого уровня не мажут и не тупят, поражая цель в ста случаев, то и дергаться он не стал, медленно задрав руки к потолку. «Сигурда, подними ручки кверху и иди сдаваться. За нами пришли, и у ребят большие пушки». Тихо пробормотал техник за секунду до того, как его парящее в невесомости тело перехватили мощные манипуляторы, сопротивляться которым не было вообще никакой возможности. Кейк знал, что это за дроиды, как знал и то, что пространство Федерации стареньких космодесантников Империи не использует. А это значит, что надравший пиратам зад флот Федерации, скорее всего, не принадлежит. «Ты серьезно?» Бородач не удержался и выглянул в коридор. Весьма глупо, учитывая тот факт, что по такой мишени дроиды могли и выстрелить просто во избежание. «Мать!» Кейк самостоятельно завел руки за спину, и на его запястьях защелкнулись наручники. Легким движением техник начал разворачиваться, поймав взглядом арги. Тот, к счастью, не стал творить глупостей, покорно сдавшись дроидам. Или те его просто очень быстро скрутили, не нанеся при этом критичных травм. Оба варианта были по-своему удивительны, так как карадианцы во все времена с готовностью бросались в безнадежные схватки, а все остальные, зная об этой их черте, просто-напросто убивали гуманоидных ящеров, не желая рисковать. Со стороны кормы тем временем появилась еще пара дроидов, каждый из которых подхватил по одному грузу в лице арги и кейка. В гарнитуре скафа грохнула канонада сдавленных ругательств. Сигурди попытались завести руки за спину, да только его скаф таких маневров не подразумевал, а упитанность самого бородача делала задачу вообще невыполнимой. И, судя по раздавшимся возмущениям, последнего пленника дроиды подхватили под руки, уткнув стволы винтовок ему под мышки, где защита в простых скафах отсутствовала как класс. Вполне доходчивый способ донести до пленного необходимость вести себя смирно. А после Кейк, которого вытащили в открытый космос, узрел распахнутый трюм вытянутого брига по корпусу которого то и дело пробегали энергетические всполохи активного маскировочного поля. Прямо сейчас оно едва ли обеспечивало полную невидимость, но вот ранее сканеры «семерки» этот корабль обнаружить просто не смогли, и в итоге вышло то, что вышло. Тяжело вздохнув, Техник начал чуть активнее вращать головой, стремясь высмотреть хоть что-то, могущее указать на принадлежность проклятого брига-невидимки. И он нашел. Белоснежный щит с перевернутым Y-символом темных оттенков и расположенными в ряд белыми квадратами с черной окантовкой по периметру.